Не отпуская его руки, человек довел картуша до соседней улицы, почти пустой в этот час. Там он повернулся лицом к своему спутнику и начал смеяться. «Итак, выходит, мы коллеги, что вы хотите этим сказать, что меня зовут Гелишон, — сказал железная рука, — и что я такой же охотник за удачей, как и вы, но я не так ловок».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 то я могу предложить тебе стол и кров. Ты где живешь? Э -э, в маленькой комнатке, в этом квартале. Но мне там не нравится. Хозяйка поглядывает на меня чересчур нежно, а она далеко не первой молодости. Галишон рассмеялся. — Серьезная причина. Тогда пойдем со мной. Мужчины пожали друг другу руки и под ручку направились в сторону острова Сите. В те времена это место пользовалось дурной славой, и стражи не очень охотно туда заглядывали. Узкие, извилистые улочки с домами цвета грязи, вонючие подъезды, черные лестницы, в некотором смысле принимали эстафету от знаменитого «Двора чудес», уничтоженного в предыдущем столетии лейтенантом полиции Рейни.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 Молодой негодяй прожил счастливо шесть месяцев. Он любил Мариану, и она отвечала ему взаимностью. Естественно, брак не был отягощен излишней верностью. Мариана охотно продавала свои прелести тому, кто желал за них заплатить. Что же до картуша? То, если прелестная дама бросала на него нежный взор и назначала свидание, он никогда не отказывался. Но поздно ночью, когда с делами было покончено, странная пара соединялась в комнате на улице Офев и забывала о городе, о его обитателях, чтобы думать только друг о друге. При помощи Галишона Картуш добился удивительных успехов.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 Когда он встретился нос к носу с Галишоном, завязалась драка, шум привлек внимание прохожих. Бедный Галишон, раненый в руку, был сдан полиции и припровожден в тюрьму-шатле. На следующую ночь, когда Картош мирно спал рядом с Марианной, нагрянула полиция, так как Галишон, как следует, обработанный умелыми людьми,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 Надо быть одетым подобающим образом. Картуш потратил последние экю на приличное платье и нанял лакея. Назвавшись господином Ламарром, он пустился в авантюру. Молодой человек появлялся в самых респектабельных егорных домах. Он старался играть с иностранцами, которых, по его мнению, было легче облапошить, чем соотечественников.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 Как всегда по пятницам, ля перванш ждал картуши в кабачке четыре сына аймона, попивая вино из божанси. Молодой человек запаздывал, а сержант начинал проявлять нетерпение. Когда он, наконец, появился, ля перванш нахмурился. У Картуша вошло в привычку приводить ему по пятницам по пять человек. В этот раз он привел четверых за что сразу же извинился. «Я набрал пятерых», — пробормотал он, «пока Ля Перванш наливал парням вино. Но пятый от меня сбежал на улицу. Он, должно быть, передумал». Ля Перванш философски пожал плечами. «Бывает. В следующий раз получится лучше. Садись-ка и выпей со мной». В тот вечер было тепло.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 В армии он научился порядку и дисциплине, что в будущем ему очень пригодилось.